Выкурив сигарету, пленный тихо сказал. «А в общем, напрасно мы воюем. Зря затеяли эту войну». «Зря? Зря. Так у нас говорят многие. Разрешите говорить откровенно, в порядке, так сказать, приватной беседы?» «Разрешаю. Можете сесть удобнее, скрестите ноги». «Мы всегда верили, — начал Харшбергер, — что вы пойдете туда, куда вам нужно идти». Мы даже одобряли проведенную вами оккупацию Маньчжурии в 1931 году, ибо знали, что эта операция связана с планом войны с Россией, утвержденным вашим императором. Нашей разведке уже давно было известно, что в военных сферах Японии идет спор между сторонниками двух планов – плана Исихара вперед на север и плана Муто вперед на юг. Мы знали, что 2 июля 1941 года На совещании под личным председательством императора было решено начать войну с Россией. Ваш император принял план Исихара. Но когда немцы подошли к Москве, сторонники плана Мута убедили императора в том, что русские уже проиграли войну и через некоторое время можно будет просто ввести войска в Сибирь и занять территорию до Урала. Вместо войны с Россией Тодзю и Мута предложили захватить Малаю, Индонезию и Австралию, обещав императору, что война на Тихом океане кончится быстро, потому что вслед за Россией капитулирует Англия, и Америка не захочет драться в одиночку. «Ваш император поверил Тодзю и Муто. Вы пошли на юг и влезли в эту войну. Зачем вы пошли не в ту сторону?» Я пожал плечами и усмехнулся. «Предъявляйте претензии русским». Они должны были сдаться немцам в декабре 1941 года. Но не сделали этого и опрокинули план Мута. Теперь уже поздно говорить об этом. В ваших влиятельных кругах открыто говорят, что война между нами – трагическая ошибка, и что ее надо исправить. Пока идет эта война, вы являетесь нашим врагом. Но дальновидные люди уже считают угрозой номер один не вас. Я, понимающе кивнул головой. «Вы рассчитывали на то, что русские придут к финишу войны в Европе еле живые?» «И просчитались. Сейчас они для вас угроза номер один. А скоро станут врагом номер один». «Да. Наши лидеры считают, что Вторая мировая война должна кончиться утверждением абсолютного лидерства Америки во всем мире». «Абсолютного господства?» «Да». Но путь к этому абсолютному лидерству нам преграждают те, кого мы называем угрозой номер один. И в дальнейшем эта помеха будет расти все больше и больше. Нам надо думать о будущем. И прежде всего о будущем американском плане Исихара. И тогда Япония будет очень нужна нам. Достаточно сильная Япония, конечно. А отсюда вывод. Не в наших интересах разгромить до конца японскую империю. Надо кончить нашу войну, не доводя друг друга до нокаута. Значит, в ваших высших сферах хотят как можно скорее кончить войну с нами? Да, чтобы иметь свободные руки, чтобы начать как можно скорее. Издали донесся пронзительный вопль, совсем не похожий на человеческий. Он внезапно оборвался на высокой ноте. Муссолини, очевидно, кончил допрос и принялся за дело. Харшбергер тихо охнул и повалился на пол, закрыв голову руками. Он начал громко икать. Я налил чаю в чашку, положил на нее крест-накрест палочки и предложил пленному делать небольшие глотки из каждого сектора по очереди. Старинное японское средство против икоты. Попробуйте. Если не поможет, попробуем другое, более решительное. Палочки, положенные крестом, помогли и кота прекратилась. Пора было кончать допрос. Все, что можно было выжать из пленного, по-видимому, уже было выжато. Передо мной сидел уже не человек, а отходы, годные только для смазки меча. Кончал допрос я всегда одним и тем же приемом. Я вдруг вскочил и гаркнул изо всех сил. «Хватит дурака валять! Все, что вы сказали, ерунда!» «Говорите о самом главном, об этом самом, считаю до трех. Раз!» Пленный выронил чашку и, протянув ко мне руки, быстро зашептал. «Подождите, не убивайте. Если насчет тениана, то я не говорил, потому что я сам не знаю толком. Это ведь сверхсекрет!» Я еще раз крикнул. «Говори!» И, усаживаясь, добавил обычным голосом. «А что вам все-таки известно?» «Мне известно только то, что...» На остров Тиньян 29 мая прибыл наземный персонал 509-го полка тяжелых бомбардировщиков из секретной авиабазы в Эндовере, в штате Юта. Полк условно именуется «летящая стрела». А до этого прибыло 15 самолетов типа Б-29 этого же полка. Я совсем случайно узнал, что этот полк должен провести какую-то чрезвычайно важную операцию. Все это нам известно. А что вы знаете об этой чрезвычайно важной операции?» Харшбергер молитвенно сложил руки и замотал головой. «Ровным счетом ничего. Клянусь честью офицера. Я только слышал, что имеется в виду пустить в ход какое-то новое оружие. Его изготовляют в Ханфорде, на берегу реки Колумбия и в Лос-Аламосе, в штате Нью-Мексико. Для охраны этого секрета...» Организована специальная контрразведка под шифрованным названием Криппе. И еще я узнал, что операция, которую должен провести 509-й полк, называется «Серебряное блюдо». Врете! Нам хорошо известно, что операции «Серебряное блюдо» называются мероприятия по поставке вооружения и продовольствия Америкой другим государствам. Второй отдел вашего генштаба пользуется именно этим кодированным названием. Вы наврали, думая, что мы ничего не знаем. Нет, не вру. Значит, у нас два серебряных блюда. Я говорю правду. Вот увидите, мои слова скоро подтвердятся. Я сказал вам все, все. И больше я ничего не знаю, клянусь. Я сказал все. Он быстро замотал головой и упал лицом на столик. Ладно, прервем на этом беседу, сказал я. Вы еще не все сказали. Придется применить некоторые меры. Пока отдохните и соберитесь силами». Я посадил на свое место солдата и пошел искать Дзинтана. Он сидел на камне у колодца и просматривал записную книжку, взятую у одного из пленных. Выслушав меня, Дзинтан сказал, что о показаниях Хашбергера надо будет на всякий случай сообщить начальству на Итигаядай. Он сейчас поедет в Аяхама и оттуда позвонит в адъютантский отдел главной квартиры. «А те двое?» — спросил я. Дзинтан сделал жест фехтовальщика. Я показал им, как надо рубить. Одним ударом. От плеча к бедру. Наискость. А с другим американцем получилась ерунда. Его дали офицерику из студентов. Он пытался, но ничего у него не получилось. Только весь забрызгался. Тогда за дело принялся Муссолини. Он сделал Кемотори образцово. Студенты-ополченцы чуть не попадали в обморок. А ты подожди, я доложу начальству и дам тебе знать. Ты, наверное, тоже хочешь отведать? Я это пробовал на острове Макин. Тогда же поймали летчиков. Но те были бравые ребята. А этот такой слюнтяй, что меня тошнит заранее. Еще заразишься от него трусостью. Я просто зарублю его. Через час от Зинтана прибыл подпоручик и передал мне, что из Токио получен приказ немедленно доставить пленного в целости и сохранности в военное министерство. На Итигаядай Хашбергер повторил свои показания. По-видимому, он больше ничего не знал об операциях «Олимпик», «Коронет» и «Серебряное блюдо». Но он очень подробно рассказал о настроениях в Пентагоне и особенно о том, как там уже стали поговаривать о неизбежности Третьей завершающей войны. По распоряжению военного министра пленного оставили в живых и отправили в лагерь номер 7, в фукуока Тогда Татакийская -то, Роза и передала по радио сообщение о полке «Летящая стрела». А я был вызван к старшему адъютанту министра и получил награду за исключительное умение допрашивать бутылку французского коньяку «Наполеон».